Глава четвертая. Из каких отделов состоит наш мозг? Головной мозг человека — природный нейрокомпьютер, который совершенствовался миллионы лет эволюции. И хотя он представляет собой единую систему, ученые условно выделяют в нем несколько основных отделов, работу которых мы сейчас очень кратко разберем. Сноска. Следует отметить, что это не учебник, а научно-популярная книга — Поэтому при описании мозга мы будем делать небольшие упрощения, чтобы облегчить вам восприятие материала. Продолговатый мозг. Самая простая часть головного мозга. Он является продолжением спинного мозга и отвечает за жизненно важные функции, без которых человек не может нормально существовать. В нем, в частности, находится дыхательный центр, который обеспечивает автоматическое наполнение и опорожнение легких воздухом. Сноска. Его повреждение может привести к смерти от остановки дыхания, поэтому кататься на мотоциклах лучше в защитных шлемах. Кроме того, в продолговатом мозге находятся центры пищеварительных рефлексов, глотания, слюноотделения и выделения желудочного сока, центры защитных рефлексов, кашля и чихания и другие важные центры. За продолговатым мозгом располагается мозжечок, похожий на маленькую копию головного мозга. Мозжечок поддерживает нормальную координацию мышц, обеспечивает поддержание равновесия и способствует плавным и согласованным движениям. Мозжечок, как хорошая служебная собака, может подвергаться дрессировке и улучшать свою функцию. Если вы будете регулярно выполнять действия, требующие координации движений или поддержания равновесия, то мозжечок будет справляться с такой работой лучше. Насколько совершенной может быть работа мозжечка, можно видеть на примере гимнастов, цирковых акробатов и фигуристок. Выше продолговатого мозга находится средний мозг. У человека это самый маленький отдел головного мозга. Средний мозг обеспечивает настройку зрительного и слухового анализатора. Центры регуляции располагаются в буграх четверохолмия. Передние бугры отвечают за зрительные реакции, а задние за слуховые. Они обеспечивают следующие автоматические реакции человека. А. Ориентировочные рефлексы. Поворот головы к новому источнику раздражения. Рефлекс «Что такое?» Б. Зрачковый рефлекс. Изменение диаметра зрачкового отверстия при изменении освещенности глаза. На свету зрачок суживается, в темноте расширяется. Сноска. Зрачок может расширяться не только в темноте, но и в других ситуациях, например, при боли, эмоциональном возбуждении или при нехватке кислорода. В. Рефлексы аккомодации. Настройки глаза на четкое видение предметов на разных расстояниях за счет изменения кривизны хрусталика. Этот рефлекс обеспечивается специальной ресничной мышцей, которая может утомляться при частом изменении положения объекта, который мы рассматриваем. Именно поэтому не рекомендуется читать в транспорте, держа книгу или сотовый телефон на весу. Промежуточный мозг расположен в центре головного мозга человека, и в нем можно выделить несколько важных отделов. Один из них, под названием таламус, осуществляет предварительную обработку информации, поступающей в кору больших полушарий от органов чувств. Он оценивает, насколько новой является та или иная информация и решает, пропускать ли ее дальше в кору больших полушарий или нет. Таким образом, мы осознаем не все, что поступает через наши органы чувств, и часть информации задерживается в подсознании. Под таламусом располагается гипоталамус, который регулирует процессы обмена веществ в организме и обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды организма. Там располагаются центры голода, жажды, терморегуляции, сна, уровня обмена веществ и некоторые эмоциональные центры. Центр голода возбуждается при понижении уровня сахара в крови и тормозится после приема пищи. Но если есть не из-за голода, а просто потому что вкусно, от нечего делать или для снятия стресса, то это может привести к ожирению. Гипоталамус также влияет на гипофиз, главную железу эндокринной системы. При сильных и длительных эмоциональных переживаниях может происходить сбой в их взаимоотношениях. В результате после стрессов у людей может нарушаться работа щитовидной железы или половых желез. Как уменьшить негативные переживания при стрессах, чтобы не вызвать нарушение работы мозга и не допустить ухудшения здоровья, вы узнаете далее. Еще одна часть промежуточного мозга — эпифиз- шишковидная железа. Это самая малоизученная часть мозга, которая участвует в регуляции суточных ритмов человека. Когда-то в древности эпифиз был связан с теменным глазом, но в наше время третий глаз сохранился только у ящера Гаттерии, живущей на островах Новой Зеландии. Большие полушария головного мозга. Главная и самая большая часть мозга человека. В них можно выделить несколько частей. Базальные ганглии обеспечивают нормальное выполнение таких сложных автоматизированных движений, как ходьба, бег, плавание, письмо, вождение машины и так далее. В них формируются программы сложных движений, которые потом позволяют человеку выполнять их автоматически, бессознательно. Мозолистое тело представляет собой толстый и плоский кабель, содержащий огромное количество нервных волокон, по которым полушария мозга обмениваются информацией между собой. Кора больших полушарий является высшим отделом нервной системы человека. Борозды и извилины увеличивают поверхность коры, чтобы она могла поместиться в черепной коробке. Согласно выполняемым функциям, в коре различают несколько зон. Чувствительная зона осуществляет обработку информации, поступающей непосредственно от органов чувств. В затылочной зоне обрабатывается зрительная информация — В височной, слуховая, в теменной, информация идущая от кожи и так далее. Двигательная зона отдает приказы к нейронам спинного мозга и далее к мышцам тела, тем самым обеспечивая произвольное движение человека. Ассоциативные зоны сопоставляют информацию поступающую из разных отделов нервной системы, анализируют ее, планируют наши действия и так далее. считается, что именно ассоциативные зоны коры являются основой психической деятельности человека. Память, речь, мышление и произвольные движения обеспечиваются работой коры больших полушарий.